Глава 12. С явным подобострастием Лас Зенов проговорил: "А я и не знал, что вы на дружеской ноге с императором, профессор Селден". "Почему бы и нет? Для императора он большой демократ, и он интересуется, как я работал премьер-министром при Клеоне". Мы все были просто потрясены. Императоры не посещали наши залы очень много лет. Обычно, когда императору что-то нужно в библиотеке, могу себе представить, он делает запросы, и ему всё приносит на блюдечке. Однажды было высказано такое предложение. Доверительно сообщил Зянов, чтобы во дворце для императора было установлено компьютерное оборудование, позволявшее ему иметь прямую связь с библиотечной системой, чтобы не приходилось ждать, пока его обслужат. Это было давно, когда у нас было много денег, но, как вы знаете, предложение не прошло. Вот как. О, да. Совет почти единогласно выступил против. Дескать, тогда император внедрится в библиотеку, и это будет угрожать нашей независимости от правительства. Ну а нынешний совет, который не пожелал оказать честь императору, позволит мне остаться в библиотеке. Пока да. Есть такое предположение, и я сделал все, что было в моих силах, чтобы поддержать его, что если мы будем невежливы с личным другом императора, возможность увеличить субсидии и без того ничтожное исчезнет совсем. Стало быть, деньги, даже туманные перспективы их получения решают все. Боюсь, что так. А своих сотрудников я смогу разместить в библиотеке. Зенов растерялся. "Боюсь, что нет. Ведь с императором видели только вас, а не ваших сотрудников. Мне очень жаль, профессор". Селден пожал плечами и ушёл от главного библиотекаря в самом дурном расположении духа. Сотрудников разместить в библиотеке ему не удалось. Он надеялся отыскать людей подобных Ванди, и это ему тоже не удалось. Ему также были необходимы деньги для продолжения исследований на должном уровне, и денег у него тоже не было.